Горестный крик исторгся из груди Дориана. Он рывком высвободил руки и вскочил с кушетки. Умерла! Сибила умерла! Этого не может быть! Это ложь! Как вы смеете так смеяться надо мной? — Это правда, дуян сказал лорд Генри серьезно. — Об этом сообщают сегодня все газеты. В своем письме я вам советовал никого до моего прихода не принимать. Наверное, будет следствие, и надо постараться, чтобы вы не были замешаны в этом ужасном деле. В Париже подобные истории создают человеку репутацию, но в Лондоне у людей так много предрассудков. У нас никогда не стоит начинать карьеру со скандала. Скандалы приберегают на старость, чтобы подогреть к себе угасающий интерес. Надеюсь, в театре никто не знал, кто вы такой. В этом случае никаких бы проблем для вас не возникло. Кто-нибудь видел, как вы после спектакля входили к Сибири? Это очень важный момент. Дуриан некоторое время не отвечал, не в силах опомниться от ужаса. Наконец он пробормотал, запинаясь. — Вы сказали... — Следствие? Что вы имели в виду? Неужели Сибилла? — Ах, Гарри, я этого не вынесу. — Отвечайте же! Расскажите мне все! — Сомнений нет, Дуриан. это не просто несчастный случай. Но хотелось бы, чтобы ни у кого не возникло подобных подозрений. Судя по всему, произошло вот что... Когда девушка после спектакля уходила с матерью из театра, где-то около половины первого, она вдруг сказала, что забыла какую-то вещь наверху. Ее некоторое время ждали, но она не возвращалась. Кончилось с тем, что ее нашли мертвой на полу в гримерной. Она по ошибке проглотила какую-то гадость из тех, что используют в театре для гримировки. Не знаю, что именно это было, но туда входит не то синильная кислота, не то свинцовое белило. Скорее всего, синильная кислота, так как смерть наступила мгновенно. Боже! «Какой ужас!» — простонал Дуриан. «Да, конечно, это трагедия. Но нельзя, чтобы в ней оказались замешаны вы. Если верить стандарту, Сибири Ливейн было семнадцать, а она вид мне показалось, что ей еще меньше. Она выглядела совсем девочкой. К тому же играла, как неопытное дитя. Дуриан, не принимайте этого близко к сердцу. Непременно приезжайте ко мне обедать». А потом мы с вами заглянем в оперу. Сегодня поет Патти, и в театре будет весь свет. Мы заглянем в ложу моей сестры. Сегодня с ней приедут несколько эффектных женщин.